Глава 21 Линка, так нечестно! Раздосадованный мужской голос вместо хозяйки приветствовал Сергея, без стуко вошедшего в беспечно приоткрытую дверь дома по указанному Терентьевой адресу. В просторном холле первого этажа было темно и пустынно, но яркий свет со второго прекрасно освещал ведущую наверх лестницу, и с обитаемой верхотуры доносился тот самый бас качающего права скандалиста. «Ты нарочно меня бедром в плечо толкнула, а это против правил. Ребят, ну вы же видели, скажите ей». «Гавр, хорош выделываться», — фыркнул в ответ на смешливый женский голосок. «От усталости рука у тебя дрогнула. Что я виновата, что ты ею раньше, похоже, не поднимал ничего тяжелее болта своего?» «Ах ты... Ты б хоть в зал походил, что ли, а, Гаврюш?» «Линка, ну ты и стерва, конечно». За время этой короткой перебранки Сергей, сбросив у порога в кучу чужой обуви своей кроссовки, неслышной тенью забежал по лестнице наверх и увидел в ярко освещенном просторном зале компанию из пяти ребят – двух парней и трех девчонок. Двое скандалистов выясняли отношения, стоя на разлинованном рядами цветных кругов коврике. Высокая блондинка в джинсах и кофте и коренастый крепыш, пониже ее на полголовы в спортивном костюме. Судя по потным раскрасневшимся лицам обоих, они только что чем-то на этом странном коврике тут занимались. Рядом с ругающейся парой на пуфике примостилась хозяйка дома Маша Терентьева в клетчатой рубашке, спортивных штанах и бейсболке с завернутым назад козырьком, перед которой на паркете стояло нечто наподобие маленькой рулетки. А вторая пара, высокий парень в очках и джинсовом костюме, с миниатюрной рыжеволосой девушкой в расшитом стразами платье, на некотором отдалении от эпицентра скандала, обнявшись, страстно целовалась, полулежа на угловом кожаном диванчике. Ненавязчивым фоном в зале из невидимых динамиков звучала незнакомая Сергею приятная мелодия. Короче, Гавр тоже слился, продержавшись против Лины на семь ходов дольше Славика, Хозяйка дома подытожила разборку пыхтящих напротив друг друга парней и девушки. И победителем твистера объявляется... «О, ты все пришёл», пришел! сбилась Маша, заметив озирающегося по сторонам на верхней лестничной ступени одногруппника. «Я же тебе обещал», – улыбнулся ей Капустин. «Знакомьтесь, ребят, это Сергей, я вам о нем рассказывала. Мы учимся вместе». «Гавриил». Тут же протянул Капустину потную пятерню Крепыш в спортивном костюме. Можно просто Гавр. «Ангелина», — представилась следом его противница. «Э, алло! окликнула целующихся на заднем плане друзей Маша. Но последние были так увлечены друг другом, что снова никак не отреагировали. «Эти влюбленные глухари...» Короче, Славка с Юлькой. «Приятно со всеми познакомиться», — кивнул Сергей, пожимая руку Гавра. «Ой, какой милаха!» — наигранно всплеснула руками Ангелина. «Так бы и съела». «Бро, а что у тебя с ногтями-то? Это лак, что ли?» — удивился Гавр. «Ну да», — кивнул Капустин. «Охренеть! Ты ж пацан, нахрена тебе это? Нравится?» писец Мало ли чё кому нравится!» «Гавр, что пристал к человеку?» — отпихнула крепыша от Сергея красавица Ангелина, вблизи тоже оказавшаяся выше Капустина на пол полголовы. «Накрашенные ногти — писк моды. Сейчас это норм». «Да ты гонишь». «Не слушай его, Сереж. Маша рассказывала, у тебя великолепная растяжка. Пошли, может, проверим?» «Чего?» — Сергей шарахнулся в сторону, в последний миг уходя от столкновения с нацеленным в губы бюстом высокой красотки. «Линка, хорош угорать!» — фыркнула снизу по-прежнему сидящая на пуфике Машка. Сереж, это она тебя так на партию в Твистер соблазняет, до которого Лина у нас большая охотница. Серый, не ведись, она мухлюет. Тут же вставил свои пять копеек гаврил Просто ручонки у кого-то слабенькие, фыркнула захомутавшая Капустина под руку Ангелина. А еще проигрывать этот кто-то ни разу не умеет. Маш, ну ты же видела, как она меня бедром. Вот только не надо меня в свою Камасутру завлекать отгородилась вскинутыми ладонями Терентьева. «Ну что, Сергей, как начинаем? С противоположных углов? И сразу в притирку зарубимся?» Засыпала спутника вопросами Ангелина, подтащив такие его к центральному коврику с рядами разноцветных кружков. «Да я вообще правил этой игры не знаю», возмутился Сергей. «А тут и знать нечего», отмахнулась Ангелина. «Правила простые, как дважды два. Сейчас расскажу». Судья рулетку крутит и определяет для каждого из игроков цвет круга и конечность, которую на него необходимо поставить. Опираться на круги можно лишь ступнями и ладонями. Если же коснулся пола любой другой частью тела, сразу проиграл. И тот, кто продержался дольше, без нарушений, соответственно, выиграл. На словах и впрямь ничего сложного, пожал плечами Сергей. «Так что, играем?» – нависла над ним коршуном Ангелина. «Сереж, так-то Линка у нас КМС по художке», — предупредила снизу одногруппника Маша. «И шуль мой к тому же», — добавил Гавриил. «А ты, обиженка, вообще завали?» — фыркнула в его сторону недавняя победительница. «Ладно, давай попробуем», — сдался на уговоры Сергей. «Тогда по углам расходитесь, и я раскручивать начинаю», — тут же деловито засуетилась на пофиге Терентьева. «А может...» «Так, кого судьёй назначили?» Все, все, Маш, молчу. По углам так по углам». Оставив Капустина в ожидании первого хода куковать возле угла из двух красных и синего кружков, Ангелина проворно по краю обежала поле и тоже застыла статуей в противоположном углу из двух зеленых и желтого кружков. «Эх, бро, напрасно ты с ней связался!» напутствовал Сергея единственный сторонний зритель, пока вращался волчок запущенной Машей рулетки. «Сергей правую руку на зеленое!» – распорядилась судья. Нагнувшись над всеми рядами, Сергей, как было велено, опустил правую руку на крайний зеленый круг. «Ты че творишь, придурок?» – тут же бурно отреагировал на его действие Гавриил. «Нахрена ты на край-то самую ладонь поставил?» «Ты ж так теперь, считай, все остальное поле себе разом отрезал». «Лина, правая нога на желтая». «Видишь, она ногу свою не на крайней, а на третий с краю сразу ставит», продолжил комментарий во время снова завертевшегося волчка неуемный гавр. «Чтобы как можно больше территории сразу под контроль захватить». «Сергей, правую ногу на красное. Извини, это волчок». «Ну все, парень, суши весла» искренне недоумевая чего они там так сокрушаются капустин передвинул правую ногу на второй с краю красный кружок ща хрень какая-нибудь прилетит типа левой ноги на жёлтая». лина левая рука на красная видишь как там все просто у нее все стороны для маневра открыты а тебе серёг лишь на удачу теперь уповать остается сергей левая нога на зеленый «Песец! Полная жопа уже на третьем ходу! Охренеть! Бро, как это ты так смог-то?» На глазах изумленного зрителя Сергей, аккуратно оттолкнувшись левыми конечностями от пола, плавно переместил их по воздуху на другой бок и четко припечатал левую ступню на второй зеленый кружок, соседний с прикрытым до этого правой ладонью. А оставшаяся пока что не удел левая рука забалансировала в воздухе, помогая удерживать в шаткой позе зыбкое равновесие. «Маш, он что, у тебя циркач?» – проворчала со своей половины Ангелина. «Типа того», – хмыкнула Терентьева и, заметно приободрившись после секунды славы своего протеже, продолжила беспристрастным голосом судьи. «Лина, правая рука, на зеленая. «Слав, у них там что-то интересное, кажись, затевается. Пойдем посмотрим поближе», — донесся с дальнего дивана незнакомый Сергею девчоночий голосок. «Как скажешь, моя принцесса», — откликнулся подкаблучник Славик. «Сергей, левая рука, на синяя». Послушно опустив руку на крайне синий кружок, Капустин покосился в сторону дивана и увидел поднимающуюся оттуда пару. «Ух ты, как беднягу-то раскрутила!» — посочувствовала ржеволосая Юля. «Ха, ты не видела, какой фокус этот парень десять секунд назад выкинул!» — хмыкнул в ответ Гавриил. «Гавр, кто это?» — спросил приятель очка Рикслава. «Машкин одногруппник». «Лина, левая нога на красное». Набирающий обороты твистер продолжился уже для троих зрителей.